Роберт Бренза. Холодная кровь. Посвящается маме и папе со всей моей любовью. Отпуст, все дьяволы сюда слетелись. Уильям Шекспир. Буря. Акт 1, сцена 2. В переводе Михаила Донского. Глава 1. Понедельник, 2 октября 2017 года. Лил дождь. Ладонью заслоняя глаза от хлещащих струй, старший инспектор Эрика Фостер торопливо шла рядом с инспектором Мосс по мощёной набережной, что тянулась вдоль южного берега Темзы. Было время отлива. Эрика сузила из добурой ленты. Отступившая вода обнажила кирпичную кладку стенок набережной. и часть телистого русла, усеянного мусором. В кармане длинной чёрной куртки Эрики затрещала рация, и сотрудница полиции, охранявшая место преступления, спросила, где они находятся. Эрика достала рацию и ответила. «Старший инспектор Фостер, через пару минут будем на месте». Ещё не окончился утренний час пик, а уже темнело, опускался мглистый туман. Они ускорили шаг мимо представительства IBM и светлые приземистые здания ITV Studios. Здесь набережная резко поворачивала вправо, расширяясь в обсаженный деревьями бульвар, который вёл к Национальному театру и мосту Хангерфорд. Это там, внизу, босс. Тяжело отдуваясь, моз замедлила шаг. Фотограф в 10 тениже у того места, где набережная поворачивала вправо. На покрытом светлым песком витачке насыпного пляжа, обнажившегося во время прилива, толпилась небольшая кучка людей. Эрика потерла зашитый бок. В ней было больше шести футов. Шесть футов — сто восемьдесят два сантиметра восемьдесят восемь миллиметров. И она возвышалась над Мосс. Ее мокрые от дождя короткие белокурые волосы липли к голове. «Курить надо меньше», — заметила Мосс, глядя на Эрику снизу вверх. Она откинула с глаз мокрые рыжие пряди, ее пухлые щеки раскраснелись от бега, само лицо было усыпано веснушками. «А тебе? Меньше увлекаться батунчиками Марс», — парировала Эрика. «Я и не увлекаюсь. Один на завтрак, один на обед. Ну и один на десерт после настоящего ужина». «Вот и я так же с сигаретами», — улыбнулась Эрика. Они подошли к каменной лестнице, спускавшейся к Темзе. На ней через определённые интервалы виднелись въевшиеся отметы на приливе. Последние две ступеньки были скользкими от водорослей. Пляж 4 м в ширину резко обрывался там, где пенилась грязная бурая вода. Эрик и Космос показали своё удостоверение, и люди расступились, пропуская их туда, где сотрудница службы специальных констеблей стояла на страже. Большого потрепанного чемодана из коричневой ткани, наполовину утопавшего в песке. Служба специальных констеблей, добровольческое подразделение сил регулярной полиции. Специальный констебль работает в свободное время на безвозмездной основе, обладает всеми правами сотрудника регулярной полиции, как находясь на дежурстве, так и вне его. Я пыталась их отогнать, мэм, но не хотела оставлять находку без присмотра. Объяснила молодая женщина, глядя на Эрику сквозь пелену дождя. Она не отличалась ни ростом, ни крепким сложением, но взгляд у неё был твёрдый. Вы здесь одна? осведомилась Эрика, посмотрев на чемодан. Из рваной дыры на боку торчали два раздутых билёсовх пальца. Констебль кивнула. В одном из офисных зданий сработала сигнализация. И мой напарник, с которым я дежурила, пошёл туда разбираться, ответила она. Это не дело. Возмутилась Мосс. "Спецконстебли всегда должны дежурить подвое. То есть вы во время ночной смены в центральном Лондоне остались одна?" Так Мосс начала Эрика. "Да что так, босс? Не дело это. Они же добровольцы. Почему нельзя выделить средства на увеличение штата кадровых полицейских? Я пошла в специальные констебли, чтобы набраться опыта и стать сотрудником регулярной полиции." Нужно убрать отсюда посторонних, пока не затоптали все улики, перебила её Эрика. Моски взнула и вместе с констеблем принялась оттеснять толпу зевак к лестнице. Эрика заметила у высокой стены на краю пляжа две небольшие ямы, которые выкопал одетый в цветастый пончо старик с длинными седыми волосами. Не обращая внимания на людей и дождь, он продолжал копать. Эрика взяла рацию и стала вызывать патрульных, которые могли бы находиться поблизости. Рация отвечала ей зловещим молчанием. Она увидела, что мужчина в цветастом пончо, игнорируя распоряжение мос, продолжает копаться в песке. Эрика отошла от чемодана и, приблизившись к мужчине, потребовала: "Пройдите со всеми к лестнице". Он взглянул на неё и снова занялся своим делом, теперь разравнивая кочку песка, которую поливал дождь. Прошу прощения. Я к вам обращаюсь. А кто вы такая? надменно спросил мужчина, смерив её взглядом. Старший инспектор Эрика Фостер. Она быстро показала удостоверение. Это место преступления. Вы должны покинуть его немедленно. Мужчина перестал возиться в песке и с оскорблённым видом воззрился на Эрику. Выглядело это довольно забавно. Вам дозволено вести себя столь грубо? Да. А если посторонние создают препятствия на месте преступления? Но это мой единственный источник дохода. Я имею полное право выставлять здесь свои песчаные скульптуры. У меня есть разрешение, выданное Советом Вестминстера. Мужчина порылся в понче и извлёк на свет ламинированную карточку со своей фотографией, на которой тут же осели капли дождя. Констебль Ворфорд и констебль Чарльз раздался голос из рации Эрики. Она увидела двух молодых патрульных, спешивших к толпе, что топталась у лестницы. "Скоординируйтесь с инспектором Мос. Необходимо перекрыть набережную на 50 футов. 50 футов около 15 м, с каждой стороны". Отдала она распоряжение по рации и снова сунула её в карман. Мужчина в пончо всё ещё протягивал ей своё разрешение. "Уверете. Вы не очень-то любезны". Заметил он, с прищуром глядя на Эрику. Не очень. И покажусь вам ещё менее любезный, если мне придётся вас арестовать. А лучше покиньте место преступления, поднимитесь наверх. Мужчина неторопливо встал с песка. Значит, у вас так принято разговаривать со свидетелями, что вы видели? Я откопал этот чемодан. Он был закопан в песок? Частично. Вчера его там не было. Я каждый день здесь рою. Прилив перемещает песок. Зачем вы здесь каждый день роете? Я художник. Создаю скульптуры из песка, напыщенно заявил мужчина. Это моё обычное место. Я делаю русалку, она высидается на камне, а рядом выпрыгивают из воды рыбки. Эта скульптура очень популярна у Вы трогали чемодан? Перемещали что-нибудь? осведомилась Эрика. Нет, конечно. И остановился сразу, как увидел, когда заметил, что чемодан разодран, и из него торчат пальцы. Эрика видела, что он напуган. «Хорошо. Поднимайтесь на набережную. Нам надо будет взять у вас показания. Патрульные и сотрудницы службы специальных констеблей уже перегородили часть набережной. Старик заковылял к лестнице, а к Эрике вернулась Мосс. Теперь на пляже, кроме них, никого не осталось». Оби надел латексные перчатки и подошли к чемодану. Пальцы, торчавшие из дыры в коричневой ткани, были раздутыми с почерневшими ногтями. Мосс аккуратно счистила песок со швов и обнажила ржавую застёжку молнию. Эрика несколько раз несильно потянула за язычок, молния поддалась, крышка осела и перекосилась. Вдвоём с Моссом они медленно подняли её. Из чемодана, в который было запихнуто тело головы мужчины, выплеснулась вода. Мос отпрянула, ладонью зажав нос. На них вдохнуло смрадом гниющего мяса из затхлой воды. Эрика на мгновение зажмурилась, потом открыла глаза, белые мускулистой конечностью. Плоть цвета сырого внутриного сала уже начала облезать, кости были местами оголены. Эрика осторожно приподняла туловище, под которым лежала голова с тонкими черными волосами. «Боже, его обезглавили!» Мосс показала на шею. «И отрубили ноги, чтобы уместить в чемодан», — добавила Эрика. Раздутое лицо было разбито до неузнаваемости. Изо рта с большими фиолетовыми губами вываливался распухший черный язык. Эрика бережно опустила туловище на голову и закрыла чемодан. Нужно вызывать криминалистов срочно. Не знаю, сколько осталось времени до начала прилива.